Глава двадцать четвёртая. Новая метла. Просыпался он очень тяжело. Болело всё тело. Волосы, казалось, полностью заползли за ночь в рот, набили его, как перину, и теперь не давали дышать. Мышцы дрожали, ничуть не отдохнув. По ощущениям устали даже мускулы под ногтями и на ушах. Мужчина застонал, попробовал отплеваться, поднял голову и с трудом разлепил один глаз. Тяжело-то как. Ну-ка, если потрясти кистями, как после написания письма, разогнать застоявшуюся кровь. Так уже легче. Теперь открыть глаза. Левый почти сработал, правый не хочет. Мужчина ощупал века дрожащими пальцами. Вроде все на месте, даже кое-что лишнее. Этого мешка вчера точно не было. Кое-как разлепил ресницы и тут же со злым шипением захлопнул веки. Щиплет. Видимо, пот высох, соль не давала открыть глаз, а когда сделал это вручную, тут же попало внутрь. Он прищурил левый, поднялся с постели, напрочь забыв, что только что жаловался на затекшие за ночь конечности, и начал оглядываться в поисках умывальника. А, кстати, где это он? Небольшая, пять на пять шагов, комната с беленными стенами и потолком, на каменном полу ковер. Вдоль стен пуфики вместо подушек. Основную площадь занимала кровать, огромная, хоть балы на ней устраивай, с балдахином против клопов и тонкими занавесками от прочих кровососущих. Роскошно. Мужчина хотел крикнуть кого-нибудь, чтобы принесли умыться, но слипшиеся губы позволили лишь замучать. Однако даже этот невнятный звук возымел должное действие. Неприметная низенькая дверь распахнулась, и внутрь протиснулась объемистая женщина в пышных юбках, что делало ее фигуру еще значительнее и заставляло походить на грелку для чайника. Поверх юбок, напрасно стараясь казаться заметнее, притулился крошечный фартук, то ли покрытый заплатами, то ли специально сшитый из разноцветных лоскутов. «Откушайте, вот ваша милость». Ч что это?» Он наконец-то разлепил сохшиеся губы. «Так это завтрак. Сок апельсиновый, свежий, свой, а к нему тортилья с луком. Мы чай не богато живем, но чем богаты, как говорится, тем и рады. Уж храним Мадонна, вас-то ваша милость да не попорчивать». «Меня?» Мужчина никак не мог прийти в себя. «Да каково же? Я вчера как увидела, что вы как сноп под забор повалившись...» так и тут же Мигеля своего под ребра, мол, давай, тютя, не дай, Мадонна, спаситель ко Христу отойдет. Ну или к Магомету ихнему, вам-то чай все одно без разницы, храни, Мадонна. Ты откуда меня знаешь? Невнятно спросил мужчина, поддевая поданным ножиком кусок великолепной овсяной запеканки, посыпанной таким количеством перца, что голову сначала будто пробило молнией, и только потом он вспомнил вчерашний день танки. Они стадом невозмутимых носорогов двигались по городу, сметая все на своем пути. Пригород Гранады перестал существовать уже через несколько минут боя. Армия Баабдила на голом энтузиазме, подкрепленном славой непобедимой, сопротивлялась не более четверти часа, после чего обернулась в повальное бегство. Но это не помогало. Проклятые машины, задрав тонкие стволы, лупили чуть не на лигу, начисто выкашивая всех, кто пытался сбежать по дороге. Тем, кто спрятался в лесу, повезло не больше. А леса под гранатой более не существовало. Сам он, Василий Лукич-Свиньин, при поддержке отделения гранатометчиков, пытался сдержать нападение, перебираясь с крыши на крышу, все дальше от окраин города. Проклятая композитная броня. Ей требовалось не меньше двух попаданий, чтобы хоть как-то повредить технику и заставить противника сдержать продвижение. Но попробуй, попади в бегущую со скоростью лошади многотонную махину, да еще и увешанную по бортам керамикой и укрытую сетками. Все рассчитали, сволочи. Ведь всего-то дюжина танков, не больше роты на два полка армии мира. Плюс полусотни американцев, те, кто тренировал гвардию. Армия оказалась совершенно не готова к применённой противникам стратегии. Воины из будущего не стали штурмовать замки, как сделал бы любой местный военачальник. Они окружали крепости поодиночке, тщательно отлавливая гонцов, и забрасывали внутренние дворы снарядами с отравляющими веществами. А кое-где даже со слезоточивыми, после чего ждали у ворот полностью деморализованных защитников. Таким образом, если учитывать, что скорость передвижения вражеского войска составляла порядка 10-20 лиг в день, им понадобилось меньше недели, чтобы пройти от границы до столицы. И хоть на подступах нападавших уже ждали, отлично защищенные, быстроходные и дьявольские меткие танки оказались полной неожиданностью для защитников. Только три из дюжины и подорвали. Да еще сам Василий подстрелил около полусотни пехотинцев. И опять же, попробуй с разбери, кто из них офицер, а кто так, за войском объедки подбирает. Форма-то у всех одинаковая. А уже через полчаса боя стало вообще не до выбора, и один из снайперов превратился в обычного стрелка. Лупил куда попало, время от времени кидая в приближающиеся танки по паре гранат, которые Дубов любовно называл «эфочками». Вот кому из нападавших досталось, так это идущим следом за серыми пришельцами, расфуфыренным костильцем. Уж те не приминули одеться на войну, как на парад, предоставив свиньину полную свободу выбора целей. Прорядил он их изрядно, но уже после, перебегая с крыши на крышу, практически среди ревущих танков. Там-то его и зацепило случайным взрывом, да так крепко, что он свалился в чей-то двор и потерял сознание. А вот сейчас, значит, пришел в себя. Василий Лукич сфокусировал взгляд на самозабвенно говорящей женщине. «Хозяйки дома, что ли?» «Да кто ж вас не знает, Дон Базилио? Я же ж нечто без ума не понимаю, что вы целую кучу душ христианских от гиены огненной спасли. Храни вас, Мадонна! Кто говорит, что не меньше двух дюжин, а от кого слыхало, что и две сотни?» так что вы уж кушайте, ваша милость. Не обессудьте, что места вам положить не могу. Нет его у нас. Вот вечером Мигели с придет, так ежели Мадонна позволит, глядишь и прихватит чего. Хотя...» Она степенно промокнула глаза уголком передника. Ловко высунулась за дверь верхней половины туловища, а через секунду уже протягивала гостю стоящий в тазике кувшин и полотенце. «Вам бы умыться, ваша милость!» — А то вид у вас, прости, Мадонна, уж больно несуразный. — Ежели что, там эти пришли и заявятся, храни Мадонна, так и не поверят, что это ваш дом, так и решат, что один из защитников тут спрятался. И мне не поверят. А я вам вот, одежи какой-никакой припасла, да еще шпага тут оставалась, так тоже на ремень повесьте, никто и не подумает. — Так кто ты такая? Еле втиснул вопрос в нескончаемую болтовню свиньи. — А, я-то... Так вы уж не серчайте, что сразу не сказала ничего. Я это... Живём мы здесь. Ну, с Мигелем моим. — Это я уже понял. — Дом твой? — Не, ваша милость. Откуда у меня такому дому взяться? Мы люди бедные. Так обретаемся тут. Я, значит, за огородом ухаживаю и да порядок держу. А Мигель мой, он вон в таверне на тракте кошеварит. — Подожди. Василий вытянул руку. Чей это дом? Ну так это теперь пусть ваш будет, ежели вы сами, ваша милость, не против. Хозяин-то его уже того. А кто хозяин-то? Хозяин кто? Женщина помялась, зачем-то разгладила ладонями передник, прижимая его к многочисленным юбкам. Затем решилась. Здесь ихнее величество Фернанда, значит, сотника своего поселил, Себастьяна Мендеса. Ух и пьяница был хранимадон на его душу. Почему был? Что с ним? Ну так когда ему дом даровали, значит, да к нему таверну на тракте, трактир. Ну да как не скажи, я все одно ж придорожное. Хотя слава Мадонне не дает этот трактир нам с голоду то загнуться. Ну и. А, женщина очнулась. Так вот, этот Мэндос, чтобы с него Мадонна на том свете за все грехи взыскала, как засел в винном погребе, так и вынесли его оттуда вперед, знаете ли, ногами, да под музыку. Захлебнулся болезный, ешь его черви. Ну а вы-то кто? Ой, а я и не сказала, да? Она испуганно взглянула на застывшее лицо собеседника. И вдруг, будто капсюль пшикнул, хихикнула в спешно подставленный губам угол передника. — А мы слуги-то. Его величество, значит, в неизмеримой милости своей, как назначил нищего пьяницу домовладельцем, так и предал ему поварёнка с полковой кухни. Это я про Мигеля, если вы, ваша милость, ещё не поняли. Ну а при нём, при поварёнке, то есть, я обреталась. Мы уж, почитай, годов десять, как душа в душу с ужином, значит, моим храни его, Мадонна. — То есть вы здесь одни живёте? — Нет, зачем одни? — А с кем? Свиньин непроизвольно подобрался. «Вот вам теперь служить будем, ваша милость. У вас же по день никого на свете и не осталось. Ни домом правителя, ни самого завалящего дворецкого. Вот я у вас одна за всех них и буду отдуваться. А Мигель такая останется в таверне. Нам же ваша милость лучше. Он каждый вечер с кухни приносит такую еду, что хоть его величество Фернанда обратно завида за стол сажай. А вам, поди, и слуги хоть какие-никакие нужны. Как же так можно, чтобы благородная Идальга, да вдруг без единого слуги? Нет, никак такого допустить не получится. Тебя как зовут?» Безапелляционно прервал болтушку Василий. «А, я-то... Да, Анна Мария я. А вам так ведь как хотите, хоть на Анну буду отзываться, хоть на Марию. Для вас мне лишнего имени не жалко. Зачем я тебе здесь нужен, Анна Мария? И не говори, что решила служить мне по зову сердца». Ой! Совсем как на сетках встрепенулась женщина. «Что ж я вас заговорила совсем, а у самой бельё ещё не...» «А ну стой!» — грозно прикрикнул свиньин. «Говори немедля, зачем я тебе здесь нужен?» «Ну вы только не обижайтесь, ваша милость», — вновь затараторила Анна-Мария. «А только власть-то в городе сызнова поменялась. Я ведь сегодня с самого спозаранку на рынок, у ну, базар по-ихнему, хотела сходить». Думала, проснётся его милость, спаситель, а я ему рыбки жареные поднесу. И вот собралась я, корзиночку прихватила, и как добропорядочная служанка, значит, по улочке на рынок-то и пошла. А там они, ох и страшные, и идут всю по три да в пять рядов. И сапогами своими по камням, значит, так крум, крум. Ох, и перепугалась я, а всё одно думаю, проснётся новый хозяин, это я про вас, ли ещё не поняли. Так кормить его так и так надо. Ну и собрала смелость, значит, в кулачок, ползу вдоль заборов-то, чтобы на глаза лишний раз не попадаться. Анна-Мария ближе к делу. Так а я про что, ваша милость? Это же ведь оно то самое дело и есть. Рынок-то ведь они весь как есть разогнали. Я пришла, а там только два карасика мелких в пыли хвостиками трепещут. Да так, бедняги, жалобно. Всех торговцев, вот сколько их было, эти самые серые, прямо как коровье стадо, гонят к какому-то там своему дому. Я со всех ног сюда прибежала. Ты мне зубы не заговаривай. Ой, не смотрите на меня так грозно, ваша милость. А то серые пугают, тут вы еще своими очами, как ангел-предвестник. Я тогда и подумала, значит, что ежели новая власть сюда кого своего заселить захочет, то как увидит одних простолюдинов, тут же пинка под зад оформит и не задумается. А ежели тут будет кто благородный обитать то еще лишний раз остановится, а там, глядишь, и наоборот, на службу оформят, а значит, и дом с прислугой оставят во владении. Вот, значит, как. Тут, будто дождавшись окончания торопливой речи, с улицы постучали. Василий посмотрел за забор, который, скорее, можно было назвать стеной. Каменный, оштукатуренный, покрытый сверху побелкой. Он имел длинную, неширокую крышу, видимо, для защиты от дождя. Калитка вполне соответствовала своему назначению — крепкая, дубовая, с толстым засовом. Свиньин торопливо дробью сбежал со второго этажа и громко крикнул. «Кого принесло с утра пораньше?» «Открывайте, не заставляйте нас ломать ваш дом!» Не менее грозно ответили снаружи. «Вот ваша милость!» Незаменимая Анна-Мария протягивала ему длинную шпагу без ножен. Василий схватил оружие и резким движением толкнул засов внутрь забора, после чего дернул калитку на себя. У входа в дом полукругом стояли четверо серых солдат. Еще один, с более строгим видом, хотя и не отличающийся от остальных формой, располагался прямо перед ним. — Чего вам надо? — недовольно спросил случайный хозяин. — Меня зовут капитан Стюарт Маверик. Я временный комендант города. «Вы капитан или стюарт?» — не дал договорить Василий. «О, стюарт — это только имя. Оно вовсе не означает того, что я чей-то слуга. Вот вас, к примеру, как зовут?» Свиньин сделал шаг назад, изысканно поклонился и произнес. «Дон Базилио де Свиньи к вашим услугам и дальгу». «Вот видите, ваше имя Базилио, что означает король. Но вы же, как я понимаю, не являетесь королем». Ни в коей мере. Страной справедливо правит их величество Фердинанда и Изабелла, и да им Господь долгих лет жизни и царствования. Которые, несмотря на ваши пожелания, бросили государство на поругание нехристям, так что нам с вами пришлось рисковать жизнью, чтобы вернуть себе свои же земли. Папа Римский, видя такое непотребство, попросил нас навести и поддерживать порядок на территории Пиреней. Вот для этого я и пришел и очень рад видеть перед собой благонадёжного католического Идальго. Василий действительно заметил, как при этих словах сопровождающие коменданта солдаты расслабились. Их позы стали свободнее, руки задвигались, лица расслабились. «Вот если бы перед собой я увидел какого-нибудь Целима или Магомеда», продолжал между тем Маверик, «я бы не был столь благодушен». «А со мной?» А вас, благородный Дон, я со всем уважением хочу пригласить прогуляться до комендаторы, чтобы зарегистрировать место вашего проживания, возраст, семейное положение, титул и род деятельности.